Мэри пошла дальше и дошла до помещения, в котором работала лорд. «Не собирайтесь делать перерыв?» – спросила она. Она и сама терпеть не могла, когда ее отвлекали посреди успешно продвигающейся работы. Лорд взглянула на экран компаньона, видимо, посмотреть который час. «Можно?» – сказала она. «Отлично!» – обрадовалась Мэри. «Не хотите немного прогуляться? Мне нужно с вами поговорить».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 лорд вытянула на устройстве несколько крошечных контрольных тершеньков и изучила заплясавшие на экране символы как я и думала сказала лорд ваш компаньон привязан к счету понтера вы можете приобрести что пожелаете и понтеру пришлют счет правда вау пойдемте мастерская шлифовщика там лорд пересекла широкую полосу высокой травы и мэри поспешила следом Она чувствовала себя немного виноватой за то, что собирается потратить деньги Понтера, особенно учитывая то, что она собиралась с Лорд обсудить. Но у нее начиналась мигрень, и она не хотела вести столь деликатный разговор там, где его могли услышать ее коллеги. Больше того, она уже начала потихоньку понимать неандертальский образ жизни. Она знала, что в помещении или на улице безветренную погоду неандерталец многое может узнать о том, что думает и чувствует собеседник, просто вдыхая его феромона. В таком невыгодном положении Мэри была бы словно голая. Но сегодня дул свежий ветер, и пока они с Лурд снаружи, Лурд будет знать только то, что Мэри скажет словами. Они вошли в здание, на которое указывала Лурд. Это было довольно большое заведение, составленное из трех сформированных деревьев, стоящих достаточно близко, чтобы их ветви сплелись наверху в единую корону. Мэри удивилась тому, что оказалось внутри. Она ожидала увидеть этакий местный Лэнс специализирующийся исключительно на очках магазин. Но в этом бизнесе так много зависело от моды на оправы, а неандертальцы в силу их консервативной натуры вряд ли были ей подвержены. Кроме того, с их значительно меньшим населением слишком узкая специализация была вряд ли возможна. шлифовальной мастерской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 Она выглядела лет на 70, что делала ее... Да, 142 -й. При виде Мэри женщина сделала удивленные глаза, но быстро взяла себя в руки. «Здравый день!» — сказала она. «Здравый день!» — ответила лорд «Это моя подруга мария «Ну, конечно!» — сказала 142-я. «Из другой вселенной!» «Мой любимый экс показывает вас тех самых пор, как вы приехали!» Мэри вздрогнула.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 Просто выходите на улицу. Как только вы покинете мастерскую, произойдет списание со счета. Отличный способ борьбы с магазинами-ворами, подумала Мэри. Спасибо, сказала она, и они с лорд вышли из мастерской. С линзами на глазах Мэри почувствовала себя комфортнее, хотя от синеватого оттенка на всем, что она видела, она стала как будто бы сильнее мерзнуть. Зато теперь, наконец, Мэри была готова затронуть тему, которую хотела обсудить с Лурд. «Я не в курсе относительно ваших правил протокола», сказала Мэри. «Я не политик, не дипломат или что-то вроде этого, и я совершенно точно не хотела бы обидеть вас или поставить неловкое положение, но…» Они шли по еще одной широкой травянистой полосе, вдоль которой через равные интервалы стояли скульптуры в натуральную величину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 Близкие отношения? Бывает, что да, но не обязательно. Понтор ведь и мой, Тулагаркап, тоже. Однополый партнер моего разнополого партнера Адекора. Мы с Понтором знакомы довольно близко. Но также часто эти отношения могут быть просто вежливо нейтральными или даже враждебными. Понтор и Даклар, похоже, близки? лорд рассмеялась. Когда Понтор отсутствовал...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 да Мэри помолчала, потом жестом предложила продолжить путь. Солнце зашло за облако. «Вы не виделись с Адекором со времени, когда двое становились одним, не так ли?» Лурд кивнула. «И не разговаривали с ним?» «Один раз. По поводу Даба. Но он ничего не рассказывал о Понтере и обо мне». «Нет», — ответила Лурд. «И вы не... не обязаны всем делиться с Адекором?»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 Ондер сам говорил что он не считается красавцем по меркам своего народа хотя мэри на это было наплевать но слова лорд напомнили ей о том что обычно говорят о некрасивых людях в её мире так вот сказала мэри он мне очень нравится боже ей будто снова 14 да сказала лорд но ему нравится доларр они провели часть по крайней мере часть периода когда в прошлый раз двое становились одним «Правда?» – удивилась лорд «Поразительно!» – она отступила в сторону, давая пройти паре женщин, держащихся за руки. «Конечно, прошлый раз был еще до восстановления контакта с вашим миром. У вас Понтером был секс, когда он первый раз к вам попал?» Мэри смешалась. «Нет. А во второй?» «Двое не были одним с тех пор. Но, как я поняла, Понтер большую часть этого времени провел в вашем мире».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 Я не знаю, я даже не знаю, возможно ли это в принципе. У вас есть дети? У меня? Нет. И партнёра у вас тоже нет. мари сделала глубокий вдох и посмотрела на штабель из трёх поставленных друг на друга транспортных кубов, мимо которого они проходили. Ну, сказала она, это всё сложно. Я была замужем, состояла в союзе с мужчиной по имени Кольму Кейси.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 Жестоких, злых и мелочных мужчин из мира Мэри. Однако лорд после секундного раздумья кивнула. На мужчин, которых я знаю, Понтер тоже не похож. Понтер поразительно умен и по-настоящему добр. И... да, сказала Мэри. В этот раз пауза была гораздо дольше. С Понтером в прошлом кое-что случилось. Он... был ранен. Мэри легонько коснулась массивного предплечья Лурд. «Я знаю о том, что произошло между Понтером и Адекором. Я знаю про его челюсть». Мэри успела увидеть, как сросшаяся бровь Лурд сбегает на надбровный валик, прежде чем снова отвести взгляд. «Понтер вам рассказал?» – спросила Лурд. «О своей травме – да. Я видела рентгеновские снимки, но не о том, кто это сделал. Об этом я узнала от Доклара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 Тогда, — сказала лорд, — ваш путь известен.